Глава 15. Я остановился в сотне метров от входа в гараж. Для начала нужно проверить, сработала ли моя уловка. Я включил прицел и через него изучил окрестности. Чисто. Лишь в отдалении видны размазанные тепловые сигнатуры. На людей не похоже. Наверняка это рыскают вышедшие на ночную охоту твари. Чтобы проверить свою теорию, я включу цифровой зум. И спустя мгновение различил красного, который неуклюже шагал в мою сторону. Что тебе тут понадобилось? буркнул я, никому не обращаясь. Опа! А это у нас что? Искорёженный остов машины и вокруг несколько синих. Похоже, ждут трупы. Вон как сцепились. Все же у этих тварей много общего с кошачьими. Даже сейчас синие, подобно львиному прайду, делят добычу. Несколько особей покрупнее насыщаются первыми. А тройка более мелких стоит в стороне, ожидая своей очереди. Хотелось бы мне знать, что тут вообще произошло. Тепловизор работает отлично. Поэтому поднимающийся от машины теплый воздух был хорошо различим, да и сам корпус выделялся ярким пятном на фоне более холодных зданий. Пожар? Очень может быть. Вот только откуда тут столько метрицов? Слишком их много для одной машины. Я перевел прицел чуть дальше и увидел еще одну сгоревшую машину. Судя по сплющенному корпусу, ей не повезло столкнуться с красным, кстати, о красном. Пока я проверял улицу на предмет возможных угроз, антропоморфная фигура продолжала двигаться в мою сторону. Можно, конечно, дождаться монстра и попросту пристрелить, но тратить боеприпасы категорически не хотелось. Да и лишний шум привлечет ненужное внимание. Раз здесь полегла куча народу, приехавшая на этих двух машинах, вокруг обязательно скрывается куча тварей. Иначе ведь просто не может быть. А может, я ошибаюсь, и обе машины результат обычной перестрелки не поделили добычу или еще что-нибудь? Нет, не складывается у меня картинка. Что-то тут не так. Твари бы попросту сожрали медветцов, а они кружатся вокруг этого места, словно их сюда приманили. А ну-ка. Я поднял винтовку повыше и медленно повел стволом. Проверив верхние этажи ближайшего здания, я перенес внимание на многоэтажку в конце улицы. Опа, кажется, есть. Я включил зум и наконец заметил невысокий силуэт желтого. Если бы не тепловизионный прицел, я бы вряд ли его заметил. Тварь засела на одном из балконов и явно по своему обыкновению пряталась, похоже на засаду. Я выключил фару и выехал из-за поворота. Твари никак не отреагировали, слишком заняты кровавым пиршеством. Внимательно, нельзя быть самонадеянным, настраивал я себя. Включив первую, я медленно поехал к убежищу. Подъехав к двери, я выругался. Ворота распахнуты. Похоже, плакала добыча из моей нычки. Я не стал глушить движок. Мало ли что меня ожидает внутри. Пригнувшись, я снял дробовик с предохранителя и вошел в помещение. После взрыва здесь явно кто-то побывал. Я точно помню, что закрывал дверь, а сейчас ворота в гараж были открыты настежь. На бетонном полу следы крови и видны отпечатки грязных ботинок. Я занес ногу, чтобы сделать шаг, но мое обострившееся чутье буквально взбунтовалось. Замерев в неустойчивой позе, я вернул ногу обратно, затем включил фонарик и присел на корточки. Тонкая, едва заметная проволока, растяжка. Можно, конечно, попытаться ее обезвредить, но лучше не рисковать. Вытащив из рюкзака моток тонкой лески, я вышел на улицу и отогнал байк на безопасное расстояние. Похоже, моя уловка не сработала, и я и болит в курсе, что я все еще жив. Иначе откуда растяжка? С этой проблемой нужно разобраться, решил я и закрепил край лески на байке. А затем, скользящими шагами, двинулся обратно ко входу в гараж. Хлюпающий звук за спиной. Разворот, выстрел. Разряд картечи отбросил пытавшегося подкраться прозрачного. Наплевав на предосторожность я рванул вперед и добил раненую тварь еще одним выстрелом. Бум. Рванувшая растяжка стала для меня полной неожиданностью. Многострадальный гараж жалобно загудел, а я завёл байка, не дожидаясь, пока рассеется дым, рванул внутрь помещения. Захлопнув дверь, я задвинул массивный засов. Хух. Теперь у меня есть пара секунд передышки. Верстак все еще был здесь. Так и лежит на боку после взрыва. Именно эта массивная конструкция и приняла на себя почти всю силу взрыва в первый раз, а сейчас его поверхность щедро исполосавали осколки. Я попытался сдвинуть верстак на место, но не преуспел. А черт с ним. Уже всего что прозрачные стали охотиться в паре. Раньше я о таком не слышал. Это ведь редкие одиночные твари, и они никогда не сбиваются в кучу. Да я за все время не встречал их столько, сколько за последнюю неделю. Если бы не растяжка, оставленная по мою душу, я бы нос к носу столкнулся со второй тварью. Да ведь явно спешила скрыться в гараже, чтобы атаковать меня в самый неподходящий момент. Склонившись над входом в подвал, я радостно оскалился. Похоже, растяжка все таки случайность. Внизу, в яме, лежал обезобразенный труп. Знакомый темный камуфляж и типовое снаряжение. Похоже, это один из тех наемников, которые гоняли меня на границе с пустошью. Хотя нет, я же упокоил всю пятерку. Тогда кто он и какого хрена валяется у входа в мой персональный бункер? Я уже собирался было спуститься вниз, когда окровавленный труп резко дернулся и шумно застонал.